Глава 30. Макс. Алла. Темные шелковистые пряди, алебастровая нежная кожа, идеальная фигура, упрямо вздернутый носик и манящие пухлые губы. Я был очарован девушкой с первого взгляда. «Королева! Настоящая, яркая! Такую хотелось назвать своей!» Рядом с ней любой почувствовал бы себя настоящим завоевателем. Я не стал исключением. Обладать этим необузданным огнем, непокоренным трофеем, было так заманчиво и волнительно. Несмотря на колки язычок девушки, на ее флирт с другими мужчинами и открытое озвучивание приоритетов, в число которых я не входил, она влекла меня. Возможно, где-то в глубине души я рассматривал ее как кандидатку на роль супруги, когда придет время. Неэффективный, настоящий. Той, которая родит мне детей, той, с кем я готов идти на компромиссы, строить свою жизнь. Мы с Аллой похожи. Оба не верим в любовь. Одинаково увлечены своей работой, но при этом рассудительны. Умеем просчитывать варианты наперед и договариваться тоже можем. Когда-нибудь, если бы наши пути не разошлись, я сделал бы предложение этой девушке. Именно поэтому я хотел объясниться, сорвался и поехал в ночь. Только оказавшись на пороге у дома любовницы, засомневался, стоит ли. Я все еще рассматриваю Аллу в качестве законной жены, или нет? Телефон в моей руке ожил, и на экране высветилось фото девушки. Значит, она увидела мою машину в окно. Поднимаюсь. Коротко ответил и сбросил звонок. Чем дольше ехал лифт, тем отчетливее я понимал, что не хочу заходить в квартиру Аллы. Даже секс мне не нужен, несмотря на то, что вот уже несколько дней я обхожусь без него. Раньше таких перерывов у меня не случалось. Раньше я не отказывал себе в возможности обладать шикарным телом отзывчивой и чувственной любовницы. Так что, мать твою, изменилось? Зайдешь? Алла в красивом кружевном платье на тонких бретельках распахнула дверь. Девушка сжимала в руке ножку бокала и играла с вином в нем. Нет. Ответ поразил даже меня. Не для этого я ехал сюда. Я поняла все, когда вас увидела, спокойно кивнула девушка. Все не так, как выглядит. Холодно отрезал я нелепые предположения. Рыжуля всего лишь мой партнер. Она прикрывает мой тыл, а я ее. Алла засмеялась. «Макс, я слишком хорошо тебя знаю. Ты всегда берешь то, что хочешь, не заботишься о чувствах других. Но не в этот раз, верно? С этой девчонкой ты осторожен и нежен. Тебе не все равно. Я могу что-нибудь сделать для тебя?» «Нет». Улыбнулась брюнетка и сделала глоток вина. Я уже большая девочка. Если что-нибудь когда-нибудь, я не позвоню. Покачала она головой, а затем шагнула ко мне и поцеловала щеку. Прощай. Прощай, кивнул я и, развернувшись, вызвал лифт, который еще не успел уехать. За мной тихо закрылась дверь. Алла не стала махать ладошкой на прощание в закрывающиеся двери, потому что никому из нас это не было нужным. Она никогда не была моей, а я ее. Мы были рядом, но не вместе. Слова Аллы не давали мне покоя. Она не права, нет у меня особого отношения к Крис, но что делать с тем, что я хотел ее, но не прикасался? Черт! Черт! Алла права. Я осторожничаю. Мне не хочется обижать Рыжулю. Когда я успел дать слабину? И что мне с этим теперь делать? Я резко затормозил и вышел из машины. Мне срочно необходимо вдохнуть прохладного воздуха и подумать, что мне делать. Я хочу Рыжулю. У меня больше нет любовниц. Год без секса я не протяну. Конечно, найти новую содержанку не проблема, только желания нет. Зачем, если рядом рыжуля, которая уже по ночам мне снится? Я представил на миг, как возвращаюсь домой и предлагаю Крис подписать дополнение к договору. Интересно, она меня просто пошлет или стукнет по голове чем-то тяжелым, чтобы лучше дошло? Невольно засмеялся, представив возмущенную бестию. В глазах громы молнии, подбородок гордо задран вверх, губы напряжены, а маленькие кулачки плотно сжаты. Настоящая богиня! Злая, неприступная, своенравная! Принять кару от такой не так уж и страшно. Только к себе девушка меня и на пушечный выстрел не подпустит. Такой, как Крис, недостаточно содержания или каких-то материальных благ. Она ждет любви, чуда, сказки. Ей нужен долбанный принц или хотя бы Ромео. Нет, последнего я точно не допущу. Бывший к моей рыжуле не подойдет. Да и она его вряд ли примет назад. Насчет недожениха Крис приняла остаточное решение. А что же со мной? «Играть в любовь и отношения?» Я схватился обеими ладонями за волосы. Будь на месте Крис любая другая, как бы я поступил? Затянул бы в кровать в первую же встречу, что, собственно, я и сделал. Невольно улыбнулся, вспомнив пьяненькую рыжулю. Она была такой милой, трогательной. В штанах сразу стало тесно. «И ты, Брут!»